Глава 83 Трое доблесных работников коммунального хозяйства долго и нудно пилили дерево в одном из центральных районов столицы. В спецовках, кепках и медицинских масках. Так что не разобрать было, то ли это криворукие умерцы отечественного разлива, то ли прибывшие в помощь россиянам трудолюбивые мигранты из Средней Азии. В общем, пилили эти рукожопы, пилили, пилили и, в конце концов, успешно завершили работу. Дерево упало, до да так удачно, что оборвало провода, что, естественно, привело к обесточиванию целого микрорайона, в том числе и элитного дома с пентхаусом и двухуровневыми квартирами. Стоимость каждого квадратного метра, в каждой из которых превышала годовой доход среднестатистического, неворующего россиянина, и приближалась к его же самым смелым мечтам. Во всем здании погас свет, перестали работать кондиционеры и видеонаблюдение, остановились лифты, вышли из строя сразу все электронные замки центрального входа и между этажами. У дверей в торце здания, запертой на простой механический замок, что вела к запасному входу, остановились двое мужчин в спецовках Моцэнерго, в форменных кепках и тех же скрывавших лица марлевых повязках. — А то еще помнят, ирландец? — негромко спросил один из них. — А вот сейчас и узнаем. Достал из сумки на плече кожаный футляр. Оттуда набор инструментов весьма специфического назначения. В народе такие еще именуются отмычками. Ремесла он точно не забыл. Ручки прекрасно помнили, что и как. Буквально через минуту раздался щелчок, и дверь отворилась. «Готово? — Готово? — Отлично. Напарник достал телефон. «Начинай — Начинай. Двое наделячки, почти обычные с виду, однако позволявшие видеть в темноте. Поднялись на несколько ступенек и замерли. Для того, чтобы добраться до лестницы, ведущей на этажи, им требовалось пересечь холл на цокольном этаже, что сделать было не так просто по причине присутствия там двоих здоровенных организмов в костюмах и при галстуках консьержа и охранника. Когда вырубился свет, ребята включили тусклое аварийное освещение и продолжили бдительно нести службу в специальном засекленном помещении входа один и за столом напротив второй. Входная дверь Растворилась, и в помещении решительно шагнул мужик лет тридцати, просенько одетый, веселый, наглый и слегка поддатый. Для завершения образа пролетария на отдыхе не хватало только бутылки с пивком. Она, кстати, была. Незнакомец оставил ее у входа. Он вошел и, совершенно не обращая внимания на двоих служивых, решительно двинулся к неработающему лифту. «Минуточку». Подал голос консьержу. Ноль внимания. — Да вы куда? Охранник, не вставая, попытался ухватить незваного гостя за рукав. «Куда, куда? — Куда-куда? — Клерия. Какой еще Лере? — Миловой Лерри из шестьдесят седьмой квартиры. — Здесь такая не живет. Консьерж наизусть знал имена и фамилии всех немногочисленных жильцов. — И здесь нет шестьдесят седьмой квартиры. — добавил охранник. — Много ты знаешь! Через губу отозвался Воскресенский, а это был он, и попытался пройти дальше. — Не тут-то было? Выскочивший из-за стола охранник аккуратно, но цепко прихватил его за плечо Руки! Руки, я сказал, убери! — завложил Иван. И началась возня. Охранник попытался вывести наружу, непонятно каким образом оказавшегося приличном доме, совершенно не соответствовавшего его статусу незваного гостя. Тот, в свою очередь, кряхтел, сопел и всячески препятствовал собственному выдворению. Вскоре на помощь охраннику пришел консьерж объединенными усилиями ему удалось таки оттеснить нахалок входной двери, что далось обоим совсем непросто и потребовало времени. Мужик оказался крепеньким, а служивым было категорически запрещено инструкцией, кого бы то ни было бить или наносить ущерб здоровью какими-либо другими способами. Наконец-таки одолели, вытолкали, точнее, вынесли за дверь и вернулись на рабочие места, несколько утомленными и даже вспотевшими, как будто рояль на пятый этаж затаскивали. Надо ли говорить, что пока продолжалась эта групповуха, Двое бесшумно, бестелесными призраками, подобно, проскочили вдоль стеночки к лестнице. Не надо, и так все ясно. На лестничной клетке шестого этажа была всего одна дверь. Тут, кого называли ирландцем, подошел, опустился на колени и принялся изучать единственный имевшийся замок. — Но что скажешь? — спросил напарник. — Сложно, но возможно. Позвучал в рифму ответ. — Хорошо, что квартира не на сигнализации. — В таком-то доме не спеши меня. — Не буду. Кротко зазвался ирландец и приступил к работе. Непростой оказался замочек, но терпение и труд победили. Не сразу, конечно, минут так через пять, может, чуть меньше. Но не выдержал напарник. — Готово? Командуй, Фишер. — Пошли. Тоба надели перчатки И бахилы на ноги. Вошли в квартиру. Шедший первым уверенно ориентировался внутри ее, как будто уже там бывал. Они пересекли гостиную, открыли двери и поднялись по винтовой лестнице наверх. Вскоре оказались на достаточно скромно меблированной террасе. Всего одно кресло, небольшой столик с пепельницей и еще один столик на колесах с набором напитков, початых в бутылках с рустальными бокалами и стаканами. Хозяин дома явно любил бывать здесь в одиночестве. Работай, Фишер. Тут достал наполненный бесцветной жидкостью шприц и принялся поочередно вытаскивать фасонные серебряные пробки из бутылок и добавлять понемногу в каждую из них содержимое шприца. Готово. Ирландец аккуратно запер входную дверь, потратив на это даже чуть больше времени нежели несколько минут назад. Напарники тихонько двинулись вниз. Между первым и цокольным этажом Фишер опять позвонил. «Твой выход». Входная дверь распахнулась, и на пороге опять нарисовался все тот же надоеда, еще больше по виду пьяный, с бутылкой пива на сей раз. «Шуточки со мной шутить вздумали, ты! Зарал он дурным голосом «Убьем!» И запустил бутылкой в охранника. Промахнулся. Бутылка угодила в стену и, разбившись, обсыпала служивого осколками стекла и щедро оросила его костюм жигулевским барным. В воздухе остро запахло отечественным кислым и неприятным. — Ты что творишь? — консьерж выскочил из дежурки и тут же, наплевав слюной на все правила и инструкции, зарядил на халу с правой в челюсть. Тот, однако, на удивление, ловко увернулся и ответным ударом разбил здоровяку нос. — Пидет тебе! — проревел тот, и вместе с забрызганным пивом охранником набросился на незваного гостя. Тот выскочил наружу, двое за ним. Вернулись злые и запыхавшиеся, Догнать Хала не получилось. Иван хоть и был отставным, но все-таки российским офицером. А те, как известно, неудержимы в атаке, стойки в обороне и неуловимы в отступлении. Долбаный гегемон, пролетарий, мать его! И так далее в том же духе. Подобно многим, прислуживающим богатеньким, эти двое относились Простому люду с еще большим презрением, нежели сами богатенькие. Охранник связался с офисом, доложил о произошедшем и потребовал замены самого себя или хотя бы пиджака. Консьерж вызвал уборщиков из клининговой службы. А тут и свет дали.